Глава ч е т ы р н а д ц а т а Основа вашего роста. Часть вторая. Предназначение и видение. Быть, делать, иметь. Основная модель, с помощью которой мы создаем результаты, называется «быть, делать, иметь». Ваша личность, характер и мышление – закладывает основу всех ваших действий и придает им окраску. То, что вы делаете потом, определяет ваши результаты. Иметь. На эту тему есть много известных высказываний о личностном росте. Если вы думаете, что можете, или думаете, что не можете, вы в любом случае правы. Эту правоту определяют ваши мысли. Генри Форд. все что желаемо и представимо достижимо наполеон хил способов истолковать эту модель и извлечь из нее уроки столько что хватило бы наверное на отдельную книгу здесь же стоит усвоить главный урок чем лучше и четче соответствие между быть и делать тем легче и естественнее вы будете иметь желаемые результаты. Организованный ответ на другой главный вопрос. Что я хочу делать? Глава 13 помогла вам ответить на главный вопрос. В чем смысл моей жизни? Если вы выполнили упражнение, то вам гораздо проще будет понять компонент «быть» в модели «быть, делать, иметь». Не реализовав свои ценности на практике, вы упускаете многое. Вы не влияете на мир, вы не вдыхаете жизнь в свои ценности. К тому же вы не получаете зримых результатов. Формулировка модели «не быть-иметь», а «быть-делать-иметь». Да, книга Наполеона Хилла называется «Думай и богатей», а не «Действуй и богатей». Но, прочтя этот шедевр, вы обнаружите, что мотив конкретных действий проходит там красной нитью. д е й с т в и е вот что в итоге приводит к результату. Не зря же говорят, если достаточно долго, правильно и последовательно делать то, что нужно, вы получите результаты. Быть – основа действия. Иметь – побочный результат действия. Делать – сама практика. я часто замечаю что в области действий мои клиенты терпят неудачи двух типов действия вне контекста клиенты никогда не приходят к нам из за лени обычно они уже довольно успешные это очень целеустремленные и трудолюбивые люди они годами используют свой мозг на полную катушку они действуют действуют и действуют А результатом становятся не только достижения, во многих случаях серьезные, но и упадок сил. Вам это знакомо? Дело в том, что все эти действия выполняются вне контекста. Они дают результаты, но вопрос «зачем?» остается без ответа. Но это настолько глубокий и важный вопрос, что мы пытаемся уйти от него. однако совсем избежать его не получится. Ваш мозг хочет знать, в чем цель, ему это необходимо. Поэтому время от времени у нас появляются такие мысли. Чему все идет? Что я делаю со своей жизнью? Действительно ли это мое предназначение? Зачем мне это? Даже удачные результаты могут не приносить достаточного удовлетворения. Активные действия вне контекста порождают еще одну проблему – упадок сил. На эти вопросы уходит больше сил, чем нам кажется. Оставаясь нерешенными, они поглощают много энергии. Бездействие из-за оцепенения Еще одна проблема, которую мы часто наблюдаем – оцепенение. Не получая ответа на вопрос «зачем?», мозг склонен вообще ничего не делать. Это связано с понятием «зоны комфорта». Ваше нынешнее положение еще не убило вас, и поэтому мозг стремится его сохранить, если не получит какой-то убедительный или вдохновляющий стимул. Эта проблема приводит не столько к упадку сил, сколько к ощущению, будто вы застряли на месте. Вы знаете, что должны действовать, но не в состоянии сдвинуться с мертвой точки и идти вперед. У вас бывало такое чувство? Убиваем двух зайцев одним ударом. К счастью, от обеих этих проблем, упадка сил и оцепенения, есть средство выработать собственный краткий ответ на вопрос каково мое предназначение в жизни, и преобразовать его в собственную мысленную картину того, как реализовать это предназначение в долгосрочной перспективе. Именно это мы и будем делать дальше. Это обманчиво простой процесс. Достаточно выполнить упражнение с заполнением пробелов, а затем ответить на один вопрос. Обманчиво прост он о потому, что на ответы, которые вас действительно удовлетворят, может уйти немало времени. Возможно, вам придется поломать голову, так что будьте готовы поднапрячься. Формулировка вашего предназначения Есть много способов задать вопрос «каково мое предназначение» и ответить на него. Мы с клиентами обнаружили, что на индивидуальном уровне самый эффективный – тот, который описан далее. Не буду приписывать себе чужие заслуги. Этот вопрос придумал не я и не моя компания. В конце 1990-х мы с моим другом Эриком Плантенбергом прочитали малоизвестную книгу Кевина Маккарти под названием «Целенаправленный бизнесмен». Позже мы узнали, что это было логическим развитием его предыдущей книги «Целенаправленный человек». До абсурда простое упражнение, лежащее в основе обеих книг, потрясло нас и произвело переворот в мышлении десятков тысяч людей. Если вы хотите понять, зачем существуете в этом мире, Сформулировать свое предназначение нужно следующим образом. Подумайте, как бы вы заполнили пробелы в следующем утверждении так, чтобы оно, первое, имело для вас смысл, второе, по-настоящему вдохновляло вас. Я существую, чтобы служить, делая что? Вот и все. Указаний несколько. Над первой линейкой нужно вписать глагольную форму – д е е п р и ч а с т и е слово, обозначающее действие. Над второй – существительное, обозначение человека, места или вещи. Вещью, вероятно, будет идея или понятие, а, возможно, прилагательное – описание. Опять же, ответ должен иметь для вас смысл и вдохновлять вас. как и в упражнении на выявление основных ценностей, здесь нет ответов, которые хуже или лучше других. Главное – соответствие этим критериям. Хочу дать еще одну рекомендацию. Ответы не должны зависеть от кого-то еще. Они должны быть вашими, чтобы не делали другие. Это ваша собственная формулировка предназначения, независимая. Подробнее я объясню это немного позже. Как я сформулировал свое предназначение? Признаюсь, когда я в первый раз выполнял это упражнение, мне повезло, пришло озарение. Вполне возможно, что с вами это тоже может случиться или уже случилось. Эрик читал «Целенаправленного бизнесмена», и когда мы однажды вместе вышли на пробежку, он рассказал мне об упражнении с заполнением пробелов. У меня на это ушло несколько секунд. Первый же ответ пришел мне в голову на бегу всего через несколько секунд, но я почувствовал, что он идеален. Я придерживаюсь его уже более десяти лет. Вот он. Я существую, чтобы служить, принося радость. Этот ответ вызвал у меня отклик. Чем дольше я думал о нем, тем большим смыслом он наполнялся. Существительная радость уже была для меня одной из основных ценностей, и у меня имелось четкое ее определение. Именно поэтому мы рассматриваем п р е д н а з н а ч е н и е после основных ценностей. Одна из них, скорее всего, и будет существительным... В вашей формулировке «деепричастие принося» означало, что моя обязанность — приносить радость в каждой ситуации. Желательно, чтобы она передавалась другим, но это не обязательно. Все эти мысли пришли ко мне очень быстро, и я считаю, что мне повезло. Если это случилось и с вами, прекрасно. Запишите то, что пришло вам в голову. Дайте этой формулировке немного отлежаться, вернитесь к ней и переварите ее. Как вам сформулировать свое предназначение? Если у вас, как и у многих наших клиентов, не произошло такого озарения, ничего страшного. Вам нужно будет размышлять над ответами и перебирать их, пока не найдется подходящий. При этом... как и в выявлении основных ценностей, очень может помочь коуч. Так что не падайте духом, если вам нужна помощь со стороны. Продолжайте, пока не получите ответы, и обратитесь за помощью, если она необходима. Вот несколько примеров, которые вывели для себя мои клиенты. «Я существую, чтобы служить, обеспечивая рост». Я существую, чтобы служить, преподавая жизненные уроки. Я существую, чтобы служить, проявляя честность. Я существую, чтобы служить, расширяя горизонты. Это реальные формулировки, которые с небольшой помощью вывели мои партнеры или клиенты. Обратите внимание, что все они построены правильно. и я могу подтвердить, как присутствовавшие при их создании, они действительно вызывают отклик у своих авторов. Ни одна из них не лучше и не хуже других. У каждого из нас есть нечто уникальное, и ваша формулировка должна вам подходить. Хочу предупредить вас только об одном. Ваша формулировка... не должна зависеть от обстоятельств и ни в коем случае от чужого поведения или мышления. Я выше об этом уже говорил. Я могу приносить радость всегда и повсюду, невзирая ни на что. Мой клиент Эрни Керли может преподавать жизненные уроки всегда и везде, несмотря ни на что. Эрик Плантенберг может проявлять честность всегда. Да, наличие слова «служить» в формулировке подразумевает, что ваше предназначение – каким-то образом воздействовать на мир. Но необходимо, чтобы при этом не требовалось у ч а с т и я других людей. Не нужно возлагать на себя такое бремя. Я подчеркиваю это, потому что видел, как формулировки целей работали против их авторов – когда требовалось чужое одобрение или участие. Помню, одна участница написала «Я существую, чтобы служить, вдохновляя других». На первый взгляд здорово, и предложение построено правильно, но если вдуматься, она сама готовила свой провал. В формулировке был изъян. Если бы ее автор не смогла вдохновить кого-то, а это случается по множеству причин, не зависящих от нее, то не воплотила бы в жизнь свое предназначение. Она передала бы власть над ним посторонним людям, а это опасно. Предназначение нужно сформулировать так, чтобы вы могли осуществлять его во всех возможных ситуациях, даже когда вы одни или другие люди не хотят в этом участвовать. Рекомендую вам не спеша Выработать формулировку своего предназначения, прежде чем идти дальше. Если ваше «зачем» достаточно убедительно, то «как» станет естественным следствием. Заложите эту основу для своих будущих действий. Формулировка вашего видения Как я уже объяснял, мозг мыслит образами. Суть процесса, в ходе которого ваше подсознание определяет ваши результаты и жизнь, такова. Оно видит образы и движется к ним. Мы уже это рассматривали на примере моего друга Дэйва, который учил дочь ездить на двухколесном велосипеде, помните? Стоило заменить «не врежься в столб» на «поезжай прямо ко мне», и результаты стали совсем другими. Важность видения в вашей жизни – последний элемент основ вашего роста, и он бесценен. Без четкой картины того, куда вы хотите направить свою жизнь, можно начать топтаться на месте или блуждать взад-вперед. Я обожаю разговор чеширского кота и Алисы из приключений «Алисы в стране чудес», когда Алиса останавливается и спрашивает у него дорогу. Кот, а куда ты хочешь попасть? Алиса, мне все равно. Кот, тогда все равно, куда и идти. В Библии об этом сказано немного о т к р о в е н и е е Без видения люди погибают. Вдумайтесь, не просто страдают или чувствуют себя неловко, а умирают. Аристотель одним из первых заявил, что люди – существа целенаправленные, подразумевая, что нам свойственно стремиться к чему-то, иначе мы в о л о ч и м жалкое существование и гибнем. Без ясного видения того, куда мы хотим попасть, мы истощаем жизненную энергию и приближаем смерть в прямом и переносном смыслах. А когда у нас есть видение, мы немедленно добиваемся успеха. По определению Эрла Найтингейла, успех – последовательное воплощение достойного идеала. Ключевые слова – последовательный и достойный. Последовательный означает следование по пути. Любое продвижение к достойному идеалу – успех. Достойный означает, что вы добиваетесь идеала или цели, которые считаете заслуживающими внимания. Смысл жизни не в том, чтобы стать владельцем большого дома, целого состояния, модной машины или других классных игрушек. Он в продвижении к тому, что вызывает у вас страсть и энтузиазм. Главное не «вы туда уже добрались», а «вы туда продвигаетесь». Хочу вас обрадовать. Эффективное видение не обязательно идеальное. немного далее я расскажу как создать его а пока подчеркну даже неполная или несовершенная формулировка намного эффективнее чем ее отсутствие. моя формулировка видения меняется я постоянно оттачиваю и обновляю ее и рекомендую вам следовать моему примеру в идеале формулировка личного видения становится скопас я впервые услышал это слово в проповеди произнесенный Алексом Джи в 1994 году. Я никогда не слышал проповеди лучше. Надеюсь, что смогу адекватно передать здесь это понятие. «Скопос» переводится с греческого как «цель», но подразумевает нечто гораздо большее — «видение». В английском от этого корня образовано слово «скоп», которое означает по сути все, что можно увидеть. Этот греческий корень лег в основу таких слов, как «телескоп» и «микроскоп». Итак, иметь цель — одно, а иметь «скопос» — совсем иное. Как сказал пастор Джи, «пусть видение возникает у вас в глазах, но скопос у вас в ногах. Ваши ноги движутся к нему, ваши руки тянутся к нему. Вам больше не приходится себя заставлять. потому что видение увлекает вас и тянет за собой. Истинная, убедительная картина вашей жизни заставит вас идти туда, где мотивация больше не нужна, потому что она внутри вас. Когда в вас горит скопос, люди будут приходить отовсюду, лишь бы увидеть это пламя. Это невозможно подделать. В истории человечества были люди, одаренные видением. Жанна Д'Арк, Генри Форд, Моисей, Мухаммед. Но вам не нужно ждать чуда. Вы ради своего же блага должны способствовать процессу. Вы можете обрести скопос, который вам нужен. Ваше видение Этот процесс тоже обманчиво прост. Вам нужно всего лишь ответить на простой вопрос так, чтобы при прочтении ответа вы чувствовали воодушевление. Вот вопрос. Как вы хотите, чтобы выглядела ваша жизнь в ближайшие 5-7 лет? Вот его суть. Если бы вы смогли взмахнуть волшебной палочкой и создать идеальную жизнь, у вас есть эта возможность. Главное, захотеть пустить в ход эту палочку, ваше мышление. и взяться за работу. Как бы она выглядела? Когда вы запишете ответ, который д а е т вам силы, это и будет эффективная формулировка личного видения. Вот несколько советов. Первый. Обратите внимание на срок 5-7 лет. Он не окончателен. Разрабатывая формулировку личного видения, вы мысленно создаёте свою идеальную жизнь. Если это действительно она, неважно, если это займет 7 или 10 лет. Весь смысл в самом образе, так что не зацикливайтесь на сроках. Второй. Рекомендую ответить на этот вопрос для каждой области вашей жизни. Профессиональная деятельность, финансы, физическая форма, семья, общественная жизнь, умственная, эмоциональная, духовная сфера Для каждой из них создается отдельная формулировка а в и д е н и я В примере далее – видение, которое я сформулировал для своей профессиональной деятельности в 2010 году. Третий. В вашем ответе необходимо использовать субъективные качества. Он не должен быть исключительно конкретным и измеримым. Также рекомендую упомянуть объективные качества – Например, цифры и статистику. Вы увидите оба этих качества в примере далее. Четвертый. Ваш ответ должен быть в настоящем времени, как будто это происходит прямо сейчас. Такие фразы, как «я делаю», «мы делаем», «наши клиенты любят», «моя семья испытывает» — это, по сути, образы, которые видит ваш мозг. Это намного эффективнее. чем будущее время «Я собираюсь», «Мы будем», «Наши клиенты полюбят» или «Моя семья захочет» не возымеют такого эффекта. Вы заметите, что в примере «Далее» используется настоящее время. Приведу вам пример эффективной формулировки личного видения. Мое профессиональное видение. стала мировым лидером в области личностного роста. Годовой оборот компании составляет 20 миллионов долларов, и этот доход создают оптимальное количество ораторов и организаторов выступлений, а также великолепная маркетинговая система, обеспечивающая результаты круглые сутки всю неделю. Специалисты по продажам, работающие в нашем офисе, могут добиться дохода минимум в 1 0 0 тысяч долларов в год, а ораторы зарабатывают в среднем как минимум 250.000 долларов. Весь наш персонал радостные, трудолюбивые люди. Мы любим свою работу, выполняем е е на высочайшем уровне и каждый в восторге от своего дохода. Наши клиенты могут участвовать в преображающих их жизнь семинарах и программах коучинга. приобретать аудио- и видеоресурсы и книги. Благодаря семинарам начального уровня, мероприятиям по выходным, программам индивидуального коучинга и ресурсам для домашнего обучения у наших клиентов возникает возможность и желание работать с нами всю жизнь. Я помогаю десяткам тысяч людей повышать эффективность каждый год в качестве руководителя, коуча, писателя и преподавателя. Я провожу 35-40 платных программ в год, и каждая поездка приносит мне не менее 10 тысяч долларов. Мое рабочее время посвящено следующему. Я создаю полезные ресурсы, которые клиенты могут приобрести в письменном виде аудио- и видеозаписи. Я произношу речи и провожу семинары по всему миру перед аудиториями разных масштабов и получаю за это отличные деньги. Мое выступление обходится дорого, но стоит каждого потраченного цента. Я занимаюсь коучингом руководителей и в своей компании, и у клиентов. Индивидуальные занятия со мной обходятся дорого, но стоят каждого потраченного цента. Я веду компанию к мировому лидерству в области личностного роста. В результате мой бизнес исчисляется миллионами долларов и, И я служу образцом для всех сотрудников. Мое время у меня под контролем. Я работаю осознанно, сосредоточенно и производительно, и беру отпуск на 6-8 недель каждый год, не испытывая никакой вины, и это не оказывает негативного влияния на нашу компанию. Короче говоря, я обожаю свое дело, оно вызывает энтузиазм, радость, дает энергию и благополучие мне, и окружающим. Что делать с готовой формулировкой? Когда формулировка а в и д е н и я готова, рекомендую работать с ней так. Первое. Ежедневно уделяйте ей время. В главе 17 вы увидите, что часть ежедневного управления энергией – чтение формулировки вашего видения. так что включите ее в свой силовой час. Также обязательно убедитесь, что в ходе первого шага вашего решения двух часов вы читаете формулировку своего видения. Так вы будете повторять ее минимум раз в неделю. Второе. Она должна развиваться. Не формулируйте раз и навсегда. Позже, вероятно, появятся другие идеи. Возможно, у вас возникнет желание дополнить ее. Сделайте это. Третье. В противовес пункту 2 не нужно регулярно вносить радикальные изменения. Есть только два случая, когда уместно бросить все и начать снова. Первый. Если в вашей жизни происходят существенные изменения, и вы понимаете, что первоначальное видение потеряло для вас смысл, в торой когда вы воплотили свое видение в жизнь если вы еще не выделили время чтобы сформулировать свое видение начните сейчас если вы забуксуете обратитесь за помощью к специалистам